«Последнюю секунду». По дворе замка их глазам предстала ужасная картина. Снег казался голубым в призрачном сиянии Бронесса. Она приобрела гигантские размеры после того, как подкрепилась энергия из автомобильных аккумуляторов. Такие гигантские, что и жуткая голова возвышалась над крепостными стенами замка. С криком и улюлюка ним она гналась на коне за бедными вормами а те удирали, петляя по снегу. От хуга не было и следа. «Скорее, Том!» «Свисток!» — крикнула госпожа Кюмельзавт, быстро снимая с плеча электротепловой преобразователь. бранес уже потянула своей бледной рукой госпожи Вурм, но то и удалось в последнюю секунду увернуться от ледяных пальцев. «Проклятие!» — пробормотала госпожа Кюмельзавт. «Шип не втыкается, что же делать?» «Эй!» — крикнула она. «Эй, Яспора, чудище такая, иди сюда! Или ты меня боишься?» Кровавая бранес развернула коня, и возрилась красными глазами на двоих охотников. Измученные вурмы, благодарные за передышку, рухнули в снег. «Что?» — взревела Яспора, и ее фыркающий конь стал приближаться к охотникам. «Что ты сказала?» «С каких это пор ты оглохла?» — крикнул Том в смертельной отваге, делая несколько шагов навстречу гигантскому коню-призраку. «Она назвала тебя чудищем! Ты есть чудище, разве не так?» Наконец-то его пальцы нащупали в кармане куртки маленький свисток. «А послушай-ка вот это, Яспора!» Закричал Том, и за всей силы дунул свисток для призраков. Ничего не было слышно, но только человеческому уху. Конь Яспоры взвился, надо быть, так резко, чтобы баронесса не удержалась на нем и упала навзничь в снег. Том дунул свисток еще раз, и конь-призрак с развивающейся гривой галопом умчался прочь. «Есть!» — крикнул Том вдогонку. Госпожа Кюмель завт кое-как воткнула металлический шип в снег, а штекер электротеплового преобразователя изо всех сил метнула в яспору. Но на сей раз он не попал ей в рот, а обвился шнуром вокруг шеи. Шип вырвала из снега, и теперь он болтал с убраноса на груди, как необычное ювелирное украшение. Медленно, очень медленно шип начал раскаляться. «И-и-и-и-и!» взвизгнула яспора, одним движением разорвала шнуры, швырнула обе его части в снег. Пошатваясь, она поднялась на ноги. «Она слишком сильная!» — крикнула госпожа Кюмельзавт. «Преобразователь почти не подействовал». Вурмы все еще сидели на снегу. Они с ужасом смотрели снизу вверх на баронесса, которая с гадкой их неторопливо приближалась к ним, колыхаясь в воздухе. «Ты смотри-ка!» — крикнул Том. «Преобразователь все-таки сработал, она уменьшается! Она снова уменьшается!» «И действительно...» Баронесса на глазах становилась все меньше. Ее бледные конечности, дымясь, сжимались, а снег вокруг нее превращался в голубоватую кашицу. «Ох!» — в ярости крикнула она и поднялась в воздух, продолжая надвигаться на бедных вурмов. "Крокозды!" воскликнула госпожа Кюмельзавт. «Быстро, Том, выпускаю крокоздов!" Том сорвался с рюкзак. Вурмы снова зигзагами бегали по двору, но они едва держались на ногах а баронесса преследовала их с язвительным смехом. «Вылетайте!» — крикнул Том, вытряхивая рюкзак. «Вперед, вы, маленькие кусаки!» Сетка с крокуздами выпала на снег. Духи ворчали, натыкаясь друг на друга. Том разорвал сетку, и малыши вылетели на свободу. Баронесса в испуге оглянулась и взвизгнула. «И-и-и! В ярости она пыталась тряхнуть их в себя, но духи уже вгрызлись в ее пышный призрачный наряд. С рычанием крокузды накинулись на бледные конечности баронесса. Она отбивалась хлыстом, но это их только злило. Маленькие духи уже рвали ее тело в клочья, и баронесса вдруг стала походить на сыр с дырками. Из последних сил Вурма подбежали к Тому и Хедвик Кюмельзавт и спрятались у них за спинами. «Эти маленькие э -э -э штучки сожрут ее?» с надеждой спросила госпожа Вурм. «К сожалению, нет», — ответила Хедвик Кюмельзавт но они ее ненадолго отвлекут от нас. Так что берите ноги в руки и бегите. Если нам повезет, она отобьется от крокуздов, когда мы будем уже в оружейной камере в безопасности». На слабевших ногах вурмы побежали. Снег кружился у них перед глазами, и главный вход замка, казалось, находился так далеко, а за спинами у них все еще звучал яростный крик баронессы. Когда том на бегу оглянулся, ее голова как раз упала с плеч на снег. Она гневно подхватила ее, водрузив на место – и пнула одного крокузда так, что он как футбольный мяч перелетел через крепостную стену, а другого просто проглотила. «А где Хуга?» — крикнула госпожа Кемельзавт, с трудом поднимаясь по лестнице к замку рядом с господином Вурмом. «Она сдула его за крепостную стену», — отозвался господин Вурм. «После этого мы его уже не видели». Тяжело дыша, он открыл массивную дверь замка. «Она снова гонится за нами». — крикнула госпожа Авурм. «Том, распыли соленую воду, быстро!» — распорядилась госпожа Кеммельзавт. Они снова побежали, неслись по темным коридорам замка так, что опасались за свои легкие, как бы те не лопнули. Позади слышались вои проклятия бранесса, но соль ее немного задержала. До двери оружейной камеры они добирались уже полумертвой от усталости и с последних сил скользнули внутрь. Том тут же заново обмазал дверную раму, у порога рассыпал оставшуюся соль, и вознеможение опустился на старый диван. «А что, если она все же проникнет?» — тихо спросил он. «Что будем делать?» «Тогда», — сказал Хедвиг кюмерзавт «нам остается только надеяться, что баронесса уже достаточно слаба, чтобы кого-нибудь из нас превратить в жидкость, поскольку для того, чтобы изгнать ее снова и уже окончательно, нам требуется время и еще кое-что». «О, Боже!» — воскликнул господин Вурм, Сейсмограф, дучи видов, в его руке зазвенел и бешено замигал. «Она приближается!» «Давайте рассредоточимся по комнате», — скомандовал госпожа Кюмельзавт. «Господин Ворм, разожгите в камине дрова. Каждый возьмет по полену. Огонь привидения не любит. Итак, они стояли, каждый в своем углу, с горящим поленом в руке, и ждали. Но недолго. Это шарканье и по двери было им уже очень хорошо знакомо о, -о, -о, -о скрикнул вскрикнул господин Вурм. «Ее рука! Вот ее рука!» Медленно, очень медленно бледная рука баронессы проникла сквозь дверь. «Соль не действует!» — прошептал Том. «О, нет, соль ее не удержит!» Госпожа Вурм начала тихо всхлипывать. Но вдруг Том услышал нечто другое.